глава 9 сине- золотая табличка с надписью шелки едва удержалась на месте когда я силой распахнула обшитые деревянными панелями двери и обвела глазами толпу брошенные тарелки скомканные салфетки ослабленные галстуки вера стояла у пирамиды белых кофейных чашек и болтала с с и папой но сегодня с меня достаточно заявила я Отец тут же отставил тарелку с крошками на ближайший столик для десертов. Что случилось, милая? Я по очереди оглядела их встревоженные лица. О чем только думал маг. Почему не рассказал о своем диагнозе? Все это время он жил другой жизнью, без меня. Из-за его безрассудства и эгоизма я лишилась жениха, а Лоис брата. Черт, Лоис, мне стало совестно. Нужно сообщить Лоис о проблемах Мака с сердцем. В конце концов, она тоже имеет полное право знать. «Лейла?» — спросила Лоис. «С тобой все в порядке?» Меня кольнуло сомнение. Вдруг Лоис уже известна о болезни Мака. Хотя про его интрижку с Ханной она не знала, по крайней мере, если верить ее словам. «Кому я могу доверять? Кому открыться?» лихорадочно стучала в голове. «Я помедлила, не зная, с чего начать». «Давайте выйдем. Мне нужно кое-что вам сообщить». Оставив шум разговоров позади, я выскользнула из банкетного зала и в сопровождении папы, Лоис и Веры направилась к диванчикам в укромном уголке за стойкой регистрации. Мои спутники сели в ряд на бежевом диване, похожие на трех адвокатов в своих траурных нарядах и с серьезными лицами. Я едва сдержала улыбку. Как вам известно, у меня состоялся разговор с Дэвидом Мюрреем. Я сцепила пальцы на коленях. «И?» — спросил папа. Я покрепче стянула пучок на голове и единым духом выложила все насчет сердца Мака. Мои слова были встречены гробовым молчанием. Тишину в вестибюле нарушали только звуки флейта из динамиков. Лоис, папа и Вера уставились друг на друга, моргая, как три растерянные совы. «Лоис, ты знала про его сердце? Возможно, Мак тебе рассказал?» Лоис в неподдельном удивлении тряхнула волосами. «Нет, впервые слышу». Почему он держал все в тайне? Несносный упрямец. Ее щеки вспыхнули, на глазах навернулись слезы. Отец похлопал Лоис по руке. «Вероятно, у него имелись на ту причины», — предположила Вера. Хотя мне трудно представить, какие именно. Папа беспокойно взъерошил волосы. Лейла была его невестой. Они собирались пожениться в следующем году. Она имела право знать. Я перевела взгляд на боговое окно, за которым виднелся небольшой фонтанчик, Выпрыгивающая из воды рыба пускает серебристую струйку. Он скрыл это даже от Ханны. Она была потрясена не меньше меня. Лоис сморгнула слезы. Ее блестящие розовые губы сложились в жесткую линию. Надо же! Я думала, эту особу ничем не проймешь. Я потеребила лацканжакета. Есть еще кое-что. Вера вскинула тонкие брови. Как будто вам с и без того мало, да еще и узнать обо всем в день его похорон. Перегнувшись через полированный столик, Лоис взяла в ладони мою руку. О чем ты хотела рассказать Лейла? Я втянула воздух сквозь зубы. Похоже, сегодня в прямом смысле разверзлись небеса, обрушив на нас поток откровений. Я сжала руку, Лоис. Очевидно, Мак вознамерился привести дела в порядок после того, как узнала о своем сердце. Он завещал тебе аванс за последнюю книгу, а мне гонорары за остальные романы. Лоис несколько раз моргнула. Отец с верой смотрели на меня во все глаза. Что ж, я рада, учитывая обстоятельства, это меньшее, что он мог для тебя сделать. Еще не до конца оправившись от потрясения, Лоис кивнула в сторону банкетного зала. Слава богу, жадная стерва не приберет все к рукам. Надеюсь, у мака хватило здравого смысла ничего ей не оставлять. Папа с Верой хором выразили согласие. «У них отвисли челюсти, когда я сообщила, что Мак завещал Ханне квартиру на севере Франции». «Могу поспорить, она не обрадовалась», — фыркнула Лоис. «Там нет золотых кранов и люстр. Мне не нужны его покаянные деньги», — отрезала я, заставив всех троих вздрогнуть. На лицах застыло тревожное недоумение. «Послушай, дорогая», — начал отец. «Я сказала Дэвиду, что не приму их». Перебила я, сцепляя и расцепляя пальцы на коленях. Наши отношения, помолвка, все было огромной ложью. Я невесело усмехнулась. К сожалению, маг уже не узнает, что он может сделать со своими гонорарами, поэтому я говорю вам. Вера озадаченно потерла лоб. Ты хоть понимаешь, какая это куча денег? Не подумай, я не из корысти, просто речь идет о сумме, которая изменит твою жизнь. Глядя ей в глаза, я озвучила цифру. Вера зажала рот. «Мать честная, для меня это не имеет значения, поскольку наши отношения ничего не значили для мака». Папа всплеснул руками. «Милая, тебе нужно время, чтобы все обдумать. За последние дни на тебя столько навалилось, одни похороны чего стоят, а тут еще Ханна — это новость о сердце мака. Здесь нечего обдумывать, пап! Я разгладила рубашку». После всего, что произошло, я не могу остаться в Лох-Харрисе. Слишком много плохих воспоминаний». Вера с отцом тревожно переглянулись. «То есть как? Сбегаешь?» «Лейла, ты прожила в Лох-Харрисе всю жизнь», — рассудительно заметил папа. «И не раз говорила, что никогда не уедешь». При виде растерянного выражения на папином лице у меня ёкнуло сердце. В горле застрял ком. «Да, но все изменилось. И благодарить за это нужно Мака». Я встала. Теперь мне не остается ничего другого, кроме как покинуть лох Харрис.